Санна Сью. Новогодняя игрушка для негодяя. Глава 1. Шеф твой суровый, грозный человек. Напутствовала меня Герда Генриховна, провожая на работу в первый день. Но ты не должна бояться. Он теперь редко появляется в офисе. Да и должность твоя, Далека от его глаз. Огромное ей спасибо, конечно, но у меня и так колени подгибались и потели ладони от волнения, как бы намекнуть моей фейкрёсный, что ее речь далека от мотивирующей? Я не стану показываться ему на глаза, Герда Генриховна. Спасибо, ответила, надевая пальто. Вот и умница. Я знала, что не ошибаюсь в тебе. Но помни еще и про его замов. Она поправила мне шарф, когда этого много раз делала бабуля, провожая в школу, потом в универ. Сердце привычно кольнуло иглой тоски, напоминая безвозвратной потери. Внуки Захара еще опаснее, чем он сам. Я помню Герда Генриховна, вы предупреждали. Знаю, но повторение мать учения. В общем, сиди Кирочка в своей коморке и никуда не высовывайся. Поняла? Поняла. Что уж тут непонятного? Должность оператора колл-центра и не предполагала метаний по офису. Вообще центр, о маленьком кабинете на троих операторов, громко сказано. Я еле-еле смех сдержала, когда после собеседования Мне устроили экскурсию по офису и показали рабочее место. С коллективом подружись, продолжила наставление подруга моей бабули. Не помешает. Там, конечно, полно змей, но лучше поддерживать с ними хорошие отношения. Я вообще не конфликтная, Герда Генриховна. За это тоже не переживайте. Женщины, что меня приютила, Когда я осталась без крыши над головой, я была готова пообещать все, что угодно. Ведь и на работу эту она меня устроила, используя старые связи и вообще во всем оказывает поддержку. Замечательно. Я ведь гарантировала Люсе, что ты будешь хорошей девочкой, Кира. Люся, Людмила Витальевна, которая и приняла меня на работу в Napoleon Медикал. Закрыв глаза на отсутствие диплома о высшем образовании. Глава отдела кадров и старая знакомая Герда Генриховны. — Я вас не подведу, заверила благодетельницу и поспешила к лифту, не желая опаздывать в первый день. Погода в последнее время стояла промозглая, серая, а ночью ударил морозец, и город превратился в каток, который, впрочем, Сейчас начал подтаивать. Я бежала по скользкой, присыпанной песком дорожке в офис и думала, как мне невероятно, просто сказочно повезло с Гердой Генриховной. Чистое чудо. И то, что она меня приютила, и то, что столько лет отработала на фирме, верой и правдой, именно это позволило сохранить связи. И то, что живёт рядом с деловым центром, в котором Аполлон Медикал расположен. Мне даже не придется тратить деньги на транспорт. И это просто спасение какое-то, потому что лишних у меня нет и не предвидится. Бесконечные суды, мне кажется, не закончатся никогда. Так, стоп. Не буду об этом сейчас думать. Такое же хорошее настроение было. Надо его и поддерживать, а не нагнетать. Ведь не даром говорят: в чем то убудет, а в чем то прибавится. Взбодрившись, успокоилась. До новой работы пять минут быстрым шагом. Поэтому прекрасное настроение сохранить удалось, но, к сожалению, ненадолго. Видимо, моя черная полоса закончится не сегодня. У самого крыльца делового центра случилась катастрофа прямо на моих глазах средь бела дня на очень солидного, хорошо одетого молодого мужчину, явно бизнесмена, из-за спины напал грабитель и попытался выхватить из рук портфель. Что же это делается, люди добрые? Центр города и такой беспредел? Полиция, грабят! завопила я и ринулась на помощь. Наверное, правильнее Было бы остаться в стороне и просто набрать 911. Но в таких ситуациях мозг у меня отключался, и действовали только инстинкты. Вот и в этот раз именно они заставили меня ввязаться в заварушку. Оказавшись в гуще событий, я ухватилась за злополучный портфель свободной рукой и потянула его на себя. Но жертва-грабителя, видимо, не поняв, что я на его стороне, Резко свой ценный груз дернул, вынудив меня податься вперед. Я врезалась в их сплетенные тела, как ледокол в арктические льдины. И дальше все происходило, как в дешёвом фильме. Кто кому из нас подставил подножку, было уже совершенно неважно, потому что мы всей кучей рухнули на землю, прижав преступника к грязному асфальту. «Слезь с меня, истеричка ненормальная сдавленно зашипел воришка, и я испытала злорадство. Больно, наверное, ему. А вот нечего честных людей грабить. Я сейчас наряд позову, негодяй. Пнула его куда-то коленом, заставив сдавленно охнуть, и обратилась к жертве ограбления. Мужчина, а вы не пострадали? Он посмотрел на меня с каким-то странным выражением лица а в глазах, прятавшихся за стеклами дорогих очков, явно искрились смешинки. Лёх, скажи ей, чтобы слезал с меня. Это Мегера мне по самому ценному соданула, прикинь? Опять подал голос преступник. И я начала подозревать неладное. Особенно когда тот, кого я спасала, не выдержал и заржал. Может хоть это тебя отучит от дурацких шуток, тёмночь. Выдал бизнесмен, отсмеявшись. А я поняла. Пора вставать и бежать. Ох, простите, пожалуйста, что влезла. Я подумала, я хотела начала неловко оправдываться, поднявшись на ноги, и наконец разглядела, кого именно приняла за воришку. Такое могло произойти только со мной. Расскажу Розе, моей единственной подруге, не поверят. В грязной лужице, получившейся из смеси снега и песка, в явно дорогом, стильном пальто, прямо у моих ног валялся сим-тем, Собственной персоной. Семён Темнов, мой первый и единственный мужчина. Предмет недолгой тайны любви и причина разочарования в процевоположенном поле. Свихнуться можно. Сначала я испугалась, что Семён меня узнает. Но накинул меня с ног до головы неприязненным взглядом, ловко поднялся и пошел в сторону парковки, бросив на ходу: "Лёх, я переодеваться. начинай совещание без меня". Ох, пронесло, не узнал. Хотя чему я удивляюсь? Он меня через день после нашей жаркой ночи не узнал, встретив в универе, а уж спустя два с половиной года. "Девушка, с вами все в порядке?" прервал мои мысли мужчина. Но тот, над которым темнов так остроумно шутил. "Да-да, не волнуйтесь", сказала я, оглядев себя и не обнаружив никаких особых повреждений, кроме порванных на коленках колготок. Но у меня в супки были запасные, так что ничего страшного, в туалет переодену. Простите меня еще раз. Я просто не думала, что у деловых людей могут быть такие розыгрыши. Это вы нас простите. Он сделал паузу, и я подсказала: Кира. Кира Лисичкина. Алексей Аполеонов представился он, протянув руку. Мама, дорогая. Это что же? Один изнуков Захара Сергеевича Аполеонова? А всем тем тут каким боком? Это вы нас с братом простите, Кира. У Семёна еще детство в одном месте играет. Свет померк перед глазами. Могла ли жизнь подкинуть мне большую подлянку? Я всерьез задумалась над тем, Не пойти ли мне домой? Просто забив на работу. А потом вспомнила, как этим подставлю Герду Генриховну и, стиснув зубы, отправилась в деловой центр. Может, Темнов и не работает в Napoleon Medical? Придумывала себя по дороге утешения, Только сделав несколько шагов, опомнилась, что ничего не ответила будущему шефу. Обернулась и смущенно улыбаясь промямлила: "Я пойду, а то на работу опаздываю". "Ага, бегите, Кира", задумчиво произнес Сон, и я побежала. Первым делом в туалет переодеваться, а потом в свою коморку. Работать, работать и еще раз работать. Выкинув из головы это ужасное утро,